Глава сорок первая. «Эй, Мактул! Открывай, или я сам войду, и тебе это не понравится!» в Свои слова Раум подтвердил пинком ноги. Дверь жалобно крякнула, протестуя против подобного обращения. Она была добротной, не похожей на хлипкие недоразумения, которые ставят обычные горожане на свои одноэтажные домики в пригороде. Такую дверь выбирает тот, кто действительно хочет превратить свое жилище в крепость. И сам дом на отшибе, поодаль от остальных строений поселка, походил на небольшую крепость. Мрачный, серый, с узкими окнами, забранными решетками. Будь Раум на месте шефа полиции, он бы непременно наведался с обыском к типу, который живет в таком доме. С той стороны двери не доносилось никаких звуков. «Открывай!» «Я знаю, что ты дома. Твоя машина припаркована у входа». Раум еще раз пнул дверь, и она треснула. На этот раз реакция все же последовала. Изнутри дома раздалось глухое и жутковатое рычание. «Не зли меня, Мактул. Волчий облик не поможет. За тобой должок. И я собираюсь стребовать его с процентами». Следующий удар просто заставил разлететься дверь в щепки. Демон шагнул в комнату, выискивая доктора взглядом. Он был расслаблен, не ожидая серьезного сопротивления от какого-то оборотня. И тут же поплатился за свою самонадеянность. Зверь атаковал беззвучно, снизу вверх, целя в горло. И Раум еле успел вскинуть руку. Истинная суть, ослабленная лечением и долгим голодом, не сумела вовремя среагировать. Клыки сомкнулись, разрывая мясо и сухожилия, дробя кости. Демон зашипел от боли и упал на колени. Ответный удар сломал волку предплечье, но не заставил разжать челюсти. Тварь глухо рычала, мотала головой и стискивала зубы все сильнее. Они покатились по полу, натыкаясь на мебель. Боль туманила разум, мешала думать, действовать. Преодолевая ее, Раум выпустил когти и ударил еще раз. И еще. Зверь захрипел, забился в агонии, щедро заливая окружающее пространство и самого демона кровью. Но клыки так и не разжал. Он так и подох, стискивая челюсти в мертвой хватке. Глаза, полные бездумной ярости, потухли. Демон заговыристо выругался и спихнул с себя тушу. Шипя и матерясь, сломал волку челюсть, чтобы освободить пострадавшую руку. Когда он, наконец, сумел выдрать клыки из своего тела, в глазах на мгновение потемнело от боли. А к волчьей крови, щедро залившей одежду, прибавилось и его собственное. Раны не спешили зарастать. — Скотина ты, Мактул! — сообщил Раум волку. и подох, как скотина. «Не стоит хоронить меня раньше времени!» Демон вскинулся, но было уже слишком поздно. По периметру комнаты вспыхнул контур чар, и всё пространство погрузилось в стазис. Ноги в раз ослабели. Кипучая злая энергия, толкавшая Дженни сражаться, идти вперёд, сопротивляться чужой воле, испарилась. Вытекла, как вода из дырявой фляги. Девушка опустилась на пол, ощущая бессилие, переходящее в отчаяние. Всё, она проиграла. Второй попытки маньяк не даст. И страшно подумать, каким адом станут для неё оставшиеся восемь с половиной месяцев в плену у чокнутого психопата. Она откинулась на стену и зажмурилась. По щекам сами собой потекли слёзы. Вера в то, что всё получится — сбежать, вырваться, призвать убийцу к ответу за все его злодеяния — таяла быстрее, чем роса под лучами солнца. Навалившийся груз внезапно стал неодолимым, неподъёмным, просто невозможным, словно из души вынули стержень, не дававший согнуться все эти дни. И даже волчица замолчала. Балансируя на границе пропасти полные беспросветного отчаяния, Дженни судорожно искала хоть что-то, во что можно вцепиться. Вспоминала друзей, родных, свои мечты и цели. Раума. Раум. Именно он всегда приходил к ней на помощь в самых тяжёлых и беспросветных ситуациях. Правда, это было раньше. До того, как демон получил то, чего хотел. «Он тебя бросил. Ему плевать и на тебя, и на вашего малыша. Мерзавец, такой же, как и твой папаша». шепнул тоненький голосок в душе. От этой мысли захотелось разрыдаться. «Нет», — робко возразила волчица, «он мой, наш, наша пара, зови его». «Зачем?» — вяло спросила Дженни у нее. Зави, он придет». Дженни не поверила ей и все же позвала. Вопреки логике, обиде и гадкому голоску крикнула мысленно, умоляя прийти и спасти. Если не ради неё самой, то ради их общего ребёнка. «Услышь меня! Помоги! Пожалуйста!» «Вы выбрали неудачное время для визита, господин Дефаркалонен», меланхолично заметил доктор, осматривая разгромленную гостиную. Раум скрипнул зубами, но промолчал. Главным образом, потому что не мог ответить. «Попался, как мальчишка!» Решил, что док живёт один, не проверил информацию, не взял с собой секьюрити. Снова недооценил противника. И проиграл. Или ещё нет. Он снова дёрнулся в невидимых путах, чувствуя, как напрягаются нити чар. Ловушки с заклинаниями стазиса — штука редкая и недешёвая. А ловушки, способные сдержать демона, требуют куда больше энергии на этапе создания. поэтому стоят втридрага. Сам Раум мог позволить себе самое лучшее. А вот Мактул сэкономил. Взял что попроще. Достаточно воззвать к истинному облику, и замыкающий контур чар не выдержит. Вот только... Врач в той провинциальной клинике категорически запретил ему полное обращение в боевую трансформу на ближайшие несколько месяцев. под угрозой энергетического истощения и утраты истинного облика. Взгляд Мактула остановился на мёртвой туше волка, и на лице отразилось искреннее огорчение. «Грей!» Он подошёл к изуродованному телу, погладил зверя по голове и закрыл ему глаза. «Спи, малыш!» Он повернулся к Рауму, разглядывая того со странным выражением лица. «Ваш визит очень дорого мне обошелся, господин Дефаркалонен». Демон ответил полным ярости взглядом. Ему очень хотелось материться, а еще больше поднять за шкирку этого блохастого ублюдка и встряхнуть, как нашкодившего щенка. Для демона, привыкшего распоряжаться и властвовать, контролировать и подавлять, пребывание в беспомощном состоянии казалось нестерпимо унизительным. И едва ли Мактул не понимал, какое оскорбление он наносит своими действиями. «Что же мне с вами делать?» Все так же задумчиво продолжал доктор. Раум сказал бы, если б мог. За себя он не боялся. Демону не так-то просто навредить. Кроме того, Таисия знала, куда он направился. Убивать его Мактул не осмелится. Максимум вызовет полицию и сообщит о взломе. «Возможно, потребует судебного предписания, запрещающего приближаться к нему». «Как бы ни хотел я похоронить убийцу Грея рядом с ним, придется вызвать полицию». Эхом на его мысли отозвался доктор. «Дерьмовый вариант. Если случится суд, у доктора все шансы выиграть. А если судья расщедрится на предписание, Раум больше не сможет прижать этого скользкого гада к стенке». Магия не позволит даже близко подойти. Хотя многое зависит от того, кого назначат судьёй. С некоторыми мировыми судьями, например, Раум состоит в одном клубе и даже играет в бильярд по субботам. Но время, время будет потеряно. А внутренний сигнал тревоги уже не просто тревожно попискивает. Он орёт, требуя что-то предпринять. Сейчас, немедленно. «Дженни, где ты?» Может ли этот ублюдочный доктор обладать нужной информацией? Если бы только Раум был в форме, он бы вытряс из Мактула все, что тот знает. Демон снова дернулся, пытаясь вернуть контроль над собственным телом. Но тщетно. Даже дешевые чары успешно сдерживали человеческий облик. И в это мгновение Раум услышал зов. «Помоги мне! Спаси! Пожалуйста!» Беззвучный крик, плач, мольба о помощи. Дженни, она была где-то рядом, и она звала его. Все мысли, сложные схемы, расчеты, все это вылетело из головы, стало неважным. И даже ужас перед утратой истинного облика отступил. Потому что Дженни была рядом и нуждалась в нем. Раум воззвал к своему демону, облекаясь в тело из чешуи, когтей и мускулов, как в броню. Треснула одежда под натиском мышц, распахнулись крылья. Раздраженный удар хвоста отшвырнул оборотня, ломая ему ребра, и вдребезги разбил вазу в углу. Демон потянулся, разрывая паутину чар, прислушался к одному ему слышимому зову и двинулся вглубь дома.